Глава тридцать седьмая. Когда положить трубку? «Ой, опять я сболталась», — осадила себя Агата. «Расскажи ты, как у тебя дела?» «Ну, вроде всё своим чередом. Поменяла план тренировок и опять в зал хожу. Начала новую». «Ой, чуть не забыла. Я же всех щенков продала». «Ого, молодец! Как всё прошло!» На описание всех перипетий с покупателями умиление обеих щенячьими мордочками, лапками и хвостиками ушло больше получаса. «Прости, одна я говорю, не могу остановиться». «Агата, я рада и признательна, что ты со мной делишься. Мне особо и рассказать нечего». «Как у Алёши дела?» а «Хорошо всё. Я ему квартиру сняла». А, «В смысле?» а, «В прямом. Марат против». Ругаемся уже который день. Агата, я тоже против. Ведь обсуждали проблему его популярности среди девчонок. Так, если у него будет своя квартира, чего от этого ждать? Вы же специально отправили его в военное училище. Ну, а что он теперь, обделённым должен себя чувствовать? В чём он обделённый? Он же не единственный в казарме без своей квартиры в городе. В квартире он отдыхает, вещи истирает. — Агата, что-то здесь не то. Какая-то хрень получается. Зачем тогда напрягались, чтобы ему квартиру снять в другом городе? Ты переживаешь, что он отдаляется от тебя, поэтому потакаешь? — Вот только не надо учить меня, как мне моих детей воспитывать, ладно? — Агата, в смысле? Ты мне столько раз говорила, что я часть твоей семьи. Часами про всех рассказываешь. Я, естественно, во всё душой вовлекаюсь, и теперь, оказывается, лезу не в своё дело? Нет, я понимаю, что у тебя есть исключительное право определить границы, но тогда и многое другое в нашем общении нужно пересмотреть. нея ты так много говоришь? Зачем ты так много говоришь?» На мгновение нея забыла, как дышать. Что это? Совпадение? «Обычно я перед тобой виновата в том, что ничего не говорю» нея таким тоном со мной не разговаривай, ладно?» «Каким, Агата?» «Будто прибить меня хочешь. Я же тебя люблю, нея и хочу, чтобы у тебя все хорошо было. Я не понимаю, что с тобой происходит. Ты уверена, что не понимаешь? Или ты не согласна?» «Ой, опять твои заумные вопросы. Бесит уже. По-простому нельзя поговорить?» агата Я поделилась, что меня волнует ситуация с Алешей. Ты мне запретила высказываться на эту тему. Я подняла следующую, ты упрекнула в многословии. Что дальше? Приноровиться избирательно тебе душу раскрывать? Только с тех сторон, которые тебе приятны? не да тебе всегда было на всех насрать. Ты же вот все время опаздываешь. Даже Марат уже знает, что ты никогда вовремя не приходишь. С чего ты вдруг об Алеше забеспокоилась? «Ха? Ты это серьёзно? Ты думаешь, я опаздываю, потому что мне на всех насрать? Ты понимаешь, как плохо обо мне думаешь? А что, не так, что ли? Но я всё равно тебя люблю, и ничто этого не изменит». «Блин, Агата, получается, я эгоистичная тварь, и ты великодушно превознемогаешь это? Ты понимаешь, какую боль ты мне сейчас причиняешь? Нея, откажись от своих практик!» Нею словно оглушила. «В смысле? Ну, перестань ходить, куда ты там ходишь?» «Агата, ты что делаешь? Ты знаешь, что твое мнение для меня много значит? И пользуешься этим в вопросе моих отношений с Богом? Ты не знаешь, что это за отношения, с Богом или нет?» «Выходит, ты знаешь? как Круто как! И во имя чего отказаться?» Агата помолчала и, вложив всю силу внушения, повторила. «Откажись!» Нея почувствовала тошноту, удушье, смрад. В груди, в горле, в голове. Восстал неистребимый страх. Выбор, неодобренный авторитетом, обречен на провал. «Но почему?» «Потому что это предательство, и если не жизнь, я сама себя накажу провалом». Взяв паузу, Нея пошла по квартире вокруг алтаря. «Алло, ты здесь?» «Да, Агата, здесь. Я вот думаю, если ты считаешь, что мне на всех насрать, если не понимаешь, что для меня значит отказаться от практики, тогда, похоже, ты меня не знаешь». «Что ты такое говоришь, моя хорошая?» Голос Агаты прозвучал наигранно ласково. «Мы же с тобой одинаковы, поэтому и дружим». Я тебя очень хорошо знаю и считаю. Хватит уже заниматься, чем ты там занимаешься. Агата, если ты меня знаешь, выходит, намеренно такую боль сейчас причиняешь. А если не намеренно, то ты меня не знаешь. Одно из двух, Агата. Агата промолчала, и Нея добавила. По доброй памяти, я склонна считать в твою пользу, что ты просто не знаешь меня. Но тогда что ты во мне любишь? «Смакуешь своё великодушное покровительство над одинокой псиной со сложным характером и с похожей на твою судьбой? Стоило мне загавкасть без команды, ты решила, не мешкая, лишить меня того, что придаёт мне смелости выходить за рамки сценария наших отношений? Или это ревность от большой любви?» Агата не отвечала. «Я не буду отказываться и предлагаю пересмотреть сценарий общения». Он сложился в нашем болезненном детстве и омрачен вредными привычками. Ты согласна обсуждать другой?» Выдержав паузу, Агата ответила. «Я ничего больше не могу тебе дать, Нея». «Господи!» — взмолилась про себя Нея. «Оказывается, я что-то у нее забираю? Так не освободите мне ее от этого бремени?» «Агата, давай договоримся». Ты больше не будешь мне говорить и писать, как сильно ты меня любишь. Запомни, пожалуйста, отныне. Мне эти слова причиняют боль, и я буду реагировать соответственно, скорее всего, грубо. Я могу предложить тебе оставить в силе формальное общение. Если тебе когда-либо понадобится моя помощь, обращайся, я постараюсь помочь». «Постараешься?» — саркастично заметила Агата. «Да, Агата, постараюсь, и не более того». Потому что отдаю себе отчёт, что не всё могу для тебя сделать, как и ты для меня. На что я и не позволю себе рассчитывать. Я всё для тебя сделаю. Агата, прекрати. Ты не сделаешь, потому что я никогда не попрошу и потому что у тебя семья. Ты по телефону со мной говорить можешь только когда все спят. И, блядь, кидаешься такими громкими словами, потому что знаешь, что со мной не придётся их доказывать у Унея перехватило дыхание. Она отняла от уха трубку, продышалась и продолжила. «Да, ты мне не раз помогала. Поддерживала, когда я чуть не свихнулась из-за этого Вениамина. Маме врача нашли, тете квартиру сдали. Все помню и благодарна. Поэтому, если передумаешь и захочешь обсудить здоровый сценарий отношений, дай знать. Я буду рада». «Я тоже помню, как ты нас спасла, когда я с Алешей одна осталась. Наша любовь, она же такая, как купол, всегда защищала. Ты хочешь это разрушить? Не знаю ни про какой купол. Если он тебе дорог, пусть остается. Хорошо. Спасибо. Покорно ответила Агата. Нея бесила эта притворная покорность, в ответ на которую она обычно психовала и попадалась на крючок вины. Агата, видимо, решила стоять на своем до конца, но на другое Нея и не рассчитывала. Тогда всё. У тебя есть вопросы? Агата молчала. Агата, мы всё обсудили. Мне нечего добавить. Тебе есть что? Агата шмыгнула и продолжила молчать. Агата, если ты будешь дальше жалостливо шмыгать и молчать, я просто положу трубку. Клади. По-детски тонким голосом ответила Агата. Хорошо, Агат. Всего доброго. Нея положила трубку. И еще долго она ходила по квартире, перебирая реплики, отвечая на них то со слезами, то яростно, и шаг за шагом чувствовала облегчение. Ей казалось, она много лет отбывала заточение в преданности сгнившему идеалу любви, в котором они с Агатой когда-то спасались от детских кошмаров и продолжали спасаться от взрослых не я даже не подозревала, сколько энергии отдавала на обслуживание этого трухлявого кукольного домика. Как бурная река, прорвавшая плотину всей душой и разумом, она устремилась вперёд, в океан. В очередной чистой тетрадке на второй странице написала. «Это не так, что я больше ничего не хочу, и не так, что мне никто не нужен. Это так, что моя жизнь больше мне не принадлежит как и я. Пусть принадлежит Богу, как всегда, но теперь без плутовства и отговорок. Это не так, что я ни за что не отвечаю. Это так, что ни за что нет гордости, потому что понятно, что не за что. Не страшно, спокойно и немножко смешно.